Глава восемнадцатая. Фрида. Лесбиянка? Не. Би? Ха. Любопытствующая би? Что это вообще значит? Мысленно все еще перебирая вопросы анкеты на сайте знакомств, которые она заполнила вчера вечером, Фрида Блум осторожно открыла заднюю дверь своего видавшего вида мини-вена, но все равно не смогла предотвратить, что два пакета сползли из стопки и выпали из багажника на дорогу. Любопытствующая Би. Вероятно, в колонке «Сексуальное предпочтение» нужно выбрать эту формулировку, если тебе хочется попробовать с другим полом, но нет уверенности, что это действительно твое, «Тогда, наверное, подходит», — подумала Фрида и подобрала свертки с асфальта Шпандауэр-Дам. Пронесло. Никаких наклеек, осторожно стекло, никакого подозрительного звона или клацанья при встряхивании. Фрида отряхнула уличную грязь с коричневой упаковочной бумаги, забросила оба пакета в багажник и стащила коробку размером с ручную кладь с самого верха, горы посылок. Водитель белого внедорожника посигналил Фриде и, проезжая мимо, показал средний палец. Уже четвертый за утро, кто раздражался из-за того, что она паркуется вторым рядом, вынужденная необходимость, если Фрида хочет закончить свою смену до десяти вечера. Она удивилась, что большой пакет такой легкий. Потом увидела логотип отправителя «Оптик К». После книг, обуви и медикаментов очки были последним писком в онлайн-торговле и Кнут Расмус, проживающий по адресу Шпандауэрдам, 211, главное здание, пятый этаж без лифта, вероятно, заказал сразу всю осеннюю коллекцию. Беглым шагом Фрида направилась к мощной внушительной деревянной двери шестиэтажного жилого дома. Расмус... Расмус, Расмус, ну вот, отлично. Пол телефонной книги на панели со звонками, но нигде нет имени, которое ей нужно. А, да вот же оно. Мелким почерком подписано ручкой под другим арендатором. Фрида позвонила и удивительным образом ей открыли. В пятидесяти процентах всех случаев заказчика не бывает на месте. и она должна уговаривать кого-то из соседей принять посылку. Компания cargo To go платила ей поушально. При приеме на работу это звучало очень привлекательно. «Вы работаете самостоятельно, фрау Блум. Можете распределять время как хотите, без всякого стресса. Да пошли вы, грабители! Самостоятельно в этой сфере означает лишь отсутствие социального пакета». что она должна колесить по городу на собственном раздолбанном автомобиле и вдобавок еще доплачивать, если не удастся доставить посылку с первого раза. Инго, один из ее коллег, просчитал в этом месяце, сколько он заработал за последнюю 90-часовую неделю, и оказалось в среднем 25 евро в день. «Вау! С такой внешностью ты хотя бы можешь подцепить богатого мужика». Попытался Инго подбодрить и обнадежить, что в ее случае возможно будущее и без работы в курьерской службе. Если бы он знал, последние отношения Фриды были настолько ужасными, что от отчаяния она зарегистрировалась на Dating Queen, портале для гомосексуальных женщин, не отвлечения к собственному полу, а потому что мужики ее достали. Предпоследний друг тайно снимал ее в душе и за деньги выкладывал видео в интернете, в результате чего ее целлюлит на заднице видела полмира, включая бывшую работодательницу в агентстве бебиситтеров, которая больше не могла предлагать Фриде работу в приличных домах. Однако это унижение занимало лишь второе место в ужасных отношениях катастрофах. Всех превзошел Йонас. Ее последний, который две недели назад сообщил, что бросает ее ради Офелии, как выяснилось в ходе прощального разговора, это надувная резиновая кукла версия Делюкс в человеческий рост с подлинная цитата из описания производителя с тремя функциональными отверстиями. Должно быть дело во мне, думала Фрида немного запыхавшись, когда добралась до пятого этажа. Все, кто уверяет меня, что такую привлекательную, милую девушку с большими грустными глазами можно только любить, не замечают во мне дьявола. Ядерная энергия? Нет, спасибо, — прочитала она наклейку на двери адресата, прежде чем Кнут Расмус лично открыл ей. Конечно, прикидываешься защитником окружающей среды, а сам заставляешь меня за два с половиной евро в час отравлять воздух бензином лишь потому, что слишком ленив, чтобы дойти до оптики за углом. А завтра ей, как пить дать, придется вернуться сюда, чтобы из пятидесяти заказанных парочков забрать сорок девять. Какая безумная, никому не нужная трата бензина и упаковки. Фрида попросила его расписаться в квитанции о получении, Затем поспешила вниз по лестнице в надежде, что не успела заработать штраф за парковку в неположенном месте. При этом думала о своей лучшей подруге Юдит, которая всегда заказывала доставку полдюжины платьев для примерки. Женщины тоже не лучше. Возможно, это была не такая уж и хорошая идея регистрироваться на портале для лесбиянок, бисексуалов и так называемых «любопытствующих би». Может, стоит дать мужчинам еще один шанс? Ну, в том смысле, что мне только двадцать шесть. Возможно, самые ужасные экземпляры уже позади, а впереди встречи только с великолепными парнями. Хуже, чем с мистером резиновая кукла. Уже вряд ли может быть, — подумала она, когда краем глаза заметила, как кто-то с противоположной стороны пытался пересечь шпандауэрдам. «Эй!» «Осторожнее!» — предостерегла она определенно невменяемого мужчину, который, не глядя по сторонам, чуть было не налетел на автомобиль с прицепом. «Вестенд на другой стороне улицы!» — указала она ему и тут же прокляла свой длинный язык, потому что парень направился прямиком к ней. «Мне нужна ваша машина!» — крикнул он. и обычно Фрида покрутила бы этому высокому мужчине пальцем у виска. Но от ужаса она словно окаменела. «Разве я только что не задавалась вопросом, а может ли быть еще хуже?» — подумала она, продолжая неподвижно стоять рядом с автомобилем. «Вы должны меня отвезти!» — рявкнул парень, и ей стало ясно. «Может...» Существуют экземпляры намного ужаснее, чем ее бывший. Например, сумасшедший с перевязанной головой, который босой в ночной рубашке и с полиэтиленовым пакетом сбежал из больницы и, угрожая ручной гранатой, хочет похитить ее среди белого дня».